Глава 31. Фрау Браунштайнер. Через неделю, 14 часов 00 минут. Мария Антуанетта с любопытством разглядывала окровавленную гость, уже больше часа терпеливо ожидавшего шефа в черном бархатном кресле. Выглядел пришелец не лучшим образом, но за пару веков службы в шефской канцелярии королева видала и не такое. Держа на коленях картонную коробку, человек, одетый в дымящиеся останки пятнистой формы, с зеленой ленточкой, украшенной арабской вязью, периодически доставал из нее то ухо, то челюсть, то глаз, безуспешно пытаясь собрать их воедино на манер детского конструктора «Лего». Голова у странного посетителя отсутствовала. На чудом уцелевшей части подбородка виднелась лишь часть опаленной длинной бороды, поэтому поговорить с ним было невозможно. В городе ожидали его прибытия уже 11 лет. Часто сообщали, что он вот-вот придет к адским вратам – срочно отправляли лимузин с золотыми буквами «Шамиль». Однако каждый раз оказывалось, что сообщение ложное. В итоге он приехал тогда, когда его вообще не ждали, и шеф целых полгода не мог найти время, чтобы пообщаться с ним лично. Мария Антуанетта гостеприимно собралась предложить пришельцу чашку чая, но тут же сообразила, что ему нечем будет его пить. Что ж, надо занять гостя до того времени, пока шеф сможет освободиться. Дежурно улыбаясь, она протянула ему тюбик клея «Момент». Он поблагодарил кивком и вновь протянул из коробки ухо, намазывая на обожженный палец клей. Судя по мигающей голубой лампочке на пульте связи, шеф по-прежнему пытается связаться с небесной канцелярией, по какой-то причине номер занят. Щелчок соединения прозвучал неожиданно и заставил ее вздрогнуть. Отлично, наконец-то ему повезло. Шеф с величайшим страданием выдержал паузу за полную музыку арфиста. «Банально, но не сомневался, что ты опять позвонишь», — королевским тоном сказал голос. «Если не ошибаюсь, последний раз мы ведь попрощались на ближайшие лет сто». «Вообще-то в последний раз звонил ты, причем в довольно растрепанных чувствах», — парировал шеф. «Поэтому давай уж не будем начинать пикироваться прямо сразу». «Это трудно сделать, особенно в свете последних новостей об извержении вулкана в Индонезии», — пробурчал голос. «Опять твоих рук дело? Ладно, что ты хотел?» «Я полагаю, ты в своем постоянном всеведении уже давно в курсе того, что произошло» гехидно поинтересовался шеф. «Не хочешь ли меня поздравить?» «Я тебе никогда не желал успехов», холодно отрезал голос. «Так что обойдемся без поздравлений. Рай и ад не рухнули, все устаканилось, система сдержек и противовесов остается прежней. Я знал, что все обойдется, поэтому не стал тебе помогать». «О, еще бы!» – восхитился шеф. «Как я мог забыть? Просто замечательная великолепная позиция. А то, что благодаря твоему извечному буддийскому пофигизму удобной позиции будь что будет, мы потеряли Менделеева, тебя не особенно волнует?» «Волнует», – согласился голос. «Ну что поделать? Значит, такова уж его судьба». «У тебя на все один ответ», – вздохнул шеф. «Между прочим, заказчиком всех этих убийств оказался э -э -э, парень, который работал на тебя. Но он не работал на меня» ответил голос. Судя по его поступкам, он скорее на тебя работал. Я уже сказал, если ты не помнишь. Придут к вам и будут говорить от имени моего, но вы не верьте им, потому что эти пророки ложные. Забыл? Помню, уныло подтвердил шеф. Хорошо, проехали. Но хочу тебе заявить, я тут тоже совершенно ни при чем. Иногда человек сам такого напридумывает, окружающий скажет, это ты его на скользкую дорожку толкнул. Вложил в голову подобные мысли. Ничего подобного, по сравнению с некоторыми людьми я просто ягненок. «Это интересное сравнение», — развеселился голос. «И что ты планируешь с ними со всеми делать? Я имею в виду и твоих оперативников, и преступников». «С отцом Андреем пока не знаю», — уклончиво поделился шеф. «Такие вещи главный суд решает. Но скучно ему не будет. Мы в учреждении соберем отдельное совещание, мозговой штурм устроим, придумаем такое, что все ахнут. Он вообще дико удивлен, что в аду очутился. Думал, бедняга, что в рай попадет, чуть умом не тронулся». Краузе, как я и собирался, отправил в девятый круг, в вечную мерзлоту, заготавливать мясо пингвинов для шашлыков. Думаю, он разовьет бурную деятельность. Немец все-таки, а эта нация, как и евреи, везде хорошо устроится. Доктору Склифосовскому, который окончательно свихнулся, я стер личность, сделал белым тигренком в зоопарке. Судя по всему, ему там нравится, с ним охотно фотографируются туристы, кормят молоком из бутылочки. Послушал я у диктофонную запись, самое обидное, что в чем-то он прав. Наша система в городе и здорового человека доведет до психушки. Но не меняй же ее, верно? Она же специально создана, чтобы народ в аду страдал и мучился. «Тебе бы в правительстве России работать», — усмехнулся голос. «Вот где поле непаханное для твоих экспериментов». «Хорошо, а Калашникова чем решил наградить?» «Дал ему новую квартиру в элитном районе», — важно сообщил шеф. «Консьержка, швейцар на воротах, все дела». Машину новую тоже выделил. Дачу в Гавайском районе собираюсь презентовать. Что еще нужно русскому человеку? Машина, квартира, дача. И он уже думает, что вместо ада переехал в рай. Я был удивлен, что он вернулся с земли. Даже мне там периодически нравится отдыхать на море. Пока парень весь в дела. Хотя хочу в качестве исключения на год отправить его в отпуск. Заслужил. Может, ты к нему жену из рая отпустишь на свидание. Хотя бы в рамках туристической поездки. — Я подумаю над этим, — обещал голос. — Но только в том случае, если ты гарантируешь, что не произойдет ничего греховного. Сам понимаешь, я не могу этого допускать. — Муж с женой не виделись 80 лет. Конечно, какой грех может между ними произойти? — съязвил шеф. — Ладненько, мы потом обсудим это отдельно. Малин пока на пластической операции, как и отец Андрея, он сильно обгорел во время пожара в подвале. Поначалу очень дулся на Калашникова, что тот его на улицу не вытащил очередное звание и полный сундук золотых плюс постоянный пропуск квартал нефоманок ему обеспечены. Да, задал нам жару этот Андрюша на пару со старичком-доктором. До сих пор отдышаться не могу. Хорошо то, что хорошо кончается. По мне, хорошо бы кончилось, если бы ад перестал существовать, цинично смехнул голос. А так победили силы зла. Что ж тут может быть хорошего? Но я учту, что они в результате сокрушили силы еще большего зла, и поэтому все-таки промолчу. Спасибо. Шутовский поклонился трубке шеф. Жертва преступлений тоже понемногу приходит в себя. Сначала так обгорели, что и узнать было нельзя. Плюс шок. Такое пережить даже Франкенштейну сложновато. Абсолютно ничего не помнит. Все это время заказчик колол им снотворные обездвиживающие препараты. Пройдут курсы реабилитации в больнице, потом быстренько на пластику лица и опять отбывать наказание. По Гитлеру уже в еврейской столовой дедушки соскучились. Гензель, правда, так и не нашелся. Малин сказал, что в доме отца Андреева не было. Да и фиг с ним. Рано или поздно он в городе все равно появится, вот тогда я с ним за все и посчитаюсь. Брата Ираклия я тоже у нас не отыскал. Ты уверен, что у тебя в канцелярии его нет? Уверен, подтвердил голос. Ума не приложу, куда он мог деться после смерти, если не в рай и не в ад. Подняли все архивы, никаких следов его не обнаружено. Шеф подумал, не сообщить ли голосу еще одну слегка тревожившую его информацию, но поразмыслив промолчал. Время еще есть, он попробует сам решить эту проблему. Плазменная панель транслировала ролик новой рекламы, присланный по Хелнету на его одобрение. Саддам Хусейн, потирая алый след от веревки на шее, вылезал из гроба, размахивая мобильным телефоном. «Мама не берет трубку. Дорого платит за входящие». «Неплохо. Надо дать указание, пусть начинают крутить по 200 раз в день, чтобы в глазах навязло. Суд по Садаму еще не состоялся, пусть зарабатывает бабло». «У меня дела», — оторвал ее от мысли голос. «Причем, в отличие от тебя, монстра, все-таки добрые. Насколько я понимаю, ты вроде сказал все, что хотел». «Будем прощаться?» «Подожди секундочку». Шеф взял со стола заранее приготовленные листы бумаги, покрытые крупным корявым почерком. «Я тебе сейчас одну вещь расскажу. Ты просто ухохочешься. Только послушай, какое потрясающее письмо я сегодня получил». Подбоченившись, шеф начал читать, артистично копируя баварский акцент. «Дорогой и любимый руководитель». Пишет вам ваша скромная поклонница, инвалид войны, унтерштурмфюрер СС Фрау Хермина Браунштайнер. Спешу донести до вашего сведения, что мой сосед, русиший доктор фон Склифосовский, является государственным преступником, опасным убийцей и тайным подрывателем городских устоев. Шеф еле сдерживался от смеха, но продолжал сохранять акцент: У меня нет ног, но у меня есть умная голова. Увидев, что доктор зачастую поздно возвращается домой, я вспомнил, что так у нас в Германии поступали подпольщики красные свиньи, враги тысячелетнего рейха. Провернув с помощью перфоратора дырки в разделяющей нас бетонной стене, я начала следить за Склифосовским. За краткое время мне удалось собрать потрясающие сведения о том, что он планирует совершить серию убийств известных людей. Два раза я, невзирая на отвратительное качество моих ножных протезов и дряхлость моторной инвалидной коляски, проследовал за ним на место преступлений, наблюдая из безопасного укрытия через армейский бинокль. В первый раз с помощью непонятного напитка он сжег китайца в очках, а во второй убил неизвестного мне интеллигента из духового ружья загадочной системы. Я смогла заснять эти вещи издали любительской камеры. кассеты любезно прилагаю. Герр Шеф Искренне надеюсь, что мой донос будет оценен вами по достоинству, я наконец-то перееду из этого гадюшника в достойный дом, оборудованный специальной техникой для инвалидов. Я также довожу до вашего сведения, что уже месяц не могу следить за новостями, поскольку скромная зарплата не позволяет тратить деньги на газеты, а телевизор давно не работает. управления игнорирует мои настоятельные просьбы о присылке телемастера. Приношу извинения, что не смогла отправить вам это письмо раньше. Последнюю неделю я испытывал фантомные боли в ногах и почти не вставал с кровати. Полагаю, что мои усилия по поимке преступника будут щедро вознаграждены. Зиг Хайль, всегда ваша, унтерштурмфюрер СС, инвалид войны, Хермина Браунштайнер. Шеф бросил листки на стол. Его лицо сжималось и разжималось, как резиновый мячик. Нет, ну ты прикинь. Мы с ног сбились, всех на уши поставили, люди ночей не спят. А эта бабка давно его выследила, вся проблема в том, что у нее не работал телевизор, и она была не в курсе начавшейся серии убийств. И если бы не ее старческий маразм, то, возможно, мы поймали бы Склифосовского почти сразу. Да, это практически анекдот. Не сговариваясь, шеф и голос одновременно расхохотались.